5 июля, воскресенье. Выходные проходили плохо. Антон не отрывал глаз от планшета, и Камилла не знала, что с этим делать. Собственно, так и раньше обычно бывало. Антон уделял Камилле мало внимания, и она к этому привыкла. Только раньше она чувствовала себя виноватой из-за Стаса, потом страдала от страха и депрессии, и только сейчас стало очевидно, что так продолжаться не должно. Они с Антоном напоминали классическую, до смерти надоевшую друг другу пару. «Сходим в ресторан?» – предложила Камила. «Можно?» – равнодушно кивнул Антон. Камила выглянула в окно, слева к дому подплывала мрачная туча. «Сейчас пойдет дождь», – с грустью сообщила она. «А, нет, пожалуй, раньше такого не было, чтобы он так демонстративно ее игнорировал». Внезапно Камилла с ненавистью подумала о Стасе, как будто он, а не она сама, разрушил ее семейную жизнь. Ненавидеть других проще, чем себя. Заказайте еду домой, не хочется мокнуть. Можно. Камилла позвонила в ресторан, покрутила телефон в руках и набрала Юлю. Не видеть, не слышать жену Стаса ей совершенно не хотелось, но приличия требовали проявить участие. «Как дела, Юль?» – участливо спросила Камила. «Никак», – устало ответила Юля. «Тебе не стоит сидеть одной. Надо отвлекаться, Юлечка. Хочешь, встретимся, сходим куда-нибудь?» «Спасибо, Мила. Не хочется». «Если что-то нужно, звони». «Спасибо». Антон, оторвавшись от гаджета, вопросительно посмотрел на Камиллу. «Голос у нее спокойный». Мила бросила телефонный диван. «Господи, как я ей сочувствую!» Дождь застучал по подоконнику. Капли были крупные, оставляли на стекле длинные полосы. «Да», — вспомнила Камила. «Давно хотела тебя спросить, как дела с новой фирмой, с той, которую открыл Стас?» «Нормально», — пожал плечами Антон и усмехнулся. «Все, кто уволился, вернулись. Дружно и виновата, забавно». Камила, понимающе улыбнулась. «Ты их взял на старую зарплату?» «Да, Стас, кстати, прибавил каждому только процентов десять. Я думал, он прибавил больше». «Наверное, соблазнял перспективами». «Наверное». Антон снова уткнулся в планшет. Она бы точно уменьшила зарплату переметнувшимся. В назидание. О чем еще можно поговорить, Камилла не представляла. Дождь прошел, через некоторое время принялся снова и снова кончился. Одиночество вдвоем начало угнетать настолько, что она не выдержала. «Пройтись не хочешь?» Антон равнодушно посмотрел в окно, оценивая погоду. Ответить он не успел. Камилла поняла, что идти ему никуда не хочется, и быстро сказала. «Мне нужно купить кое-что из косметики. Пожалуй, я одна схожу. Не буду тебя мучить таскать по магазинам». Дождя уже не было. Дул ветер, неприятный, порывистый. Камилла пожалела, что не надела ветровку, но возвращаться не стала. За все время знакомства с Антоном она, пожалуй, впервые не знала, что делать. Ей удалось так быстро и легко женить его на себе, что она не сомневалась, что сможет управлять им всегда. Офисное здание, в котором Антон тогда работал, располагалось рядом с ее домом. Это был период, когда Камилла не работала, уволившись из мэрии, и искала себе новое место. Работу она искала не слишком усердно, родители подкидывали ей достаточно денег, чтобы не считать каждую копейку, и брат не забывал. По утрам Камила с удовольствием гуляла по городу, сидела в сквере, слушая музыку, потом обедала в кафе рядом с домом. Высокого парня, который приходил в кафе постоянно, она приметила не сразу. Просто пару раз оказалась с ним за одним столиком, парень на нее внимания не обращал. Это не то чтобы задевало, но вызвало у Камилы некоторый интерес. Она привыкла, что мужчины обращают на нее внимание. Не сказать, чтобы все кидались сразу с ней знакомиться, но все-таки смотрели на нее как на красивую молодую женщину, а не как на пустое место. В обед в кафе народу было много. Занять пустой столик удавалось не всегда. Подсев к парню в очередной раз, Камилла неловко уронила сумку. Парень сумку поднял, конечно. а случайно, встретив Камилу на улице следующим утром, кивнул ей, как знакомый. То есть это Антон думал, что встретил ее случайно. Они поженились через три месяца после знакомства. «Ты бы не торопилась», — предостерег брат, когда Камила познакомила родственников с женихом. «Он тебе не нравится?» — всерьез забеспокоилась Камила, Она чутью брата доверяла. Илья был умный и ее любил, плохого не посоветует. «Нравится?» — кивнул Илья. «Нормальный парень, но...» Брат пожал плечами. «Что? Но...» Не отставала Камилла. Илья засмеялся, дернул ее за нос. «Он слишком правильный». Брат объяснил непонятно, но Камила поняла. Жизнь устроена так, что иногда приходится идти на компромиссы, иногда даже на очень большие компромиссы. Камила предостережение приняла, но не колебалась ни минуты. Антон был хорошим вариантом. В торговый центр Камилла не пошла, побродила по улицам и вернулась домой. Вовремя вернулась, опять начался дождь. Почту она решила посмотреть от скуки. Письмо от неизвестного адресата пришло, когда она брала телефон в руки. Телефон сообщил об этом тихим щелчком. В письме была фотография, на которой Камилла пару часов назад выходила из своего подъезда. «Я отъеду ненадолго», — сказал Иван, допив утренний чай. Хотел сказать равнодушно, а получилось виновата. Правда, ненадолго. Соня вздохнула и засмеялась. В квартиру, которую снимал Росовский. Туда, подтвердил Иван. Ничего от тебя не скроешь. Не скроешь, даже не пытайся. Я поеду с тобой, можно? У него было железное правило не посвящать жену в свои дела. Можно, усмехнулся Иван. От тебя не отвяжешься. Она улыбнулась так благодарно, что у него сжалось сердце. Он долго не мог привыкнуть, что она делается несчастной, когда он уходит. Сначала это даже казалось ему ненормальным, и он жалел ее, как не вполне здоровую. Он умрет, если ей станет все равно, где он находится. «Зонт возьми!» — крикнул Иван, выглянув в окно. Небо просилось на полотно, с одной стороны солнце, с другой туча. С зонтами у Сони была проблема, жена почему-то упорно покупала только зонты-трости и постоянно где-то их теряла. «Взяла», – засмеялась Соня, опираясь на трость-зонт. Она появилась перед ним словно из ниоткуда, как фея. Пошли. Иван достал из кармана джинсов ключешник, пропустил жену вперед, запер квартиру. «Если сейчас из поездки ничего не выйдет», – твердо решил он, – «плюну на это дело». «Из поездки мало что вышло». Квартира располагалась в доме постройки 70-х годов прошлого столетия. Иван время постройки знал точно, потому что сам жил когда-то с родителями в точно таком же доме. Позвонив в квартиру, Иван подождал немного и направился к соседней двери. За дверью раздалось тихое собачье ворчание, и дверь распахнулась. Женщина со спокойным любопытством, на него смотревшая, Ивану понравилась. Ей было лет тридцать. Когда-то он читал, что первое впечатление при знакомстве чаще всего оказывается самым верным. Психологом он не был, но с высказыванием был готов согласиться. Рядом с женщиной негромко рычала лохматая собака. Извините, сказал Иван. Соня сзади прижалась к его руке. Я журналист. Из-за спины женщины показался мужчина с намечающейся лысиной, отодвинул жену и тоже посмотрел на Ивана со спокойным любопытством. Я журналист. Повторил Иван. Спохватившись, он полез в карман за удостоверением, но мужчина, не дожидаясь, качнул головой. «Заходите». Соседи, как выяснилось, переехали сюда недавно, и других соседей практически не знали. На этаже было четыре квартиры. В одной жила старушка, еще в апреле переехавшая на дачу. Вторая квартира пустовала – И новые знакомые представления не имели, кому она принадлежит. Но ну, а третья являлась той самой нехорошей квартирой, которую на свою беду снял Стас Росовский. «Я его видела несколько раз», — сообщила женщина. Женщину звали Натальей. «Он редко появлялся», — женщина потрепала собаку и объяснила. «Кузя рычит, когда появляются незнакомые». Иван достал телефон и показал Наталье фотографию Стаса, Сфотографировались они, когда встречались с семьями в первый и последний раз. «Он!» – кивнула Наташа. «Что он здесь делал, как вы думаете?» – спросил Иван. «Баб водил!» – фыркнул лысый сосед. «Семен!» – укоризненно оборвала мужа Наталья. «Ты баб не видел!» Наверное, она, как и Соня, считала, что о людях нужно думать только хорошее. Конечно, пока они, люди, не докажут обратное. «Он был женат?» – с интересом спросил Семен. «Да. — сказал Иван. Хозяйку сдаваемой квартиры они впервые увидели, когда женщина утром 19 мая позвонила им в дверь. Женщина плакала, задыхалась, рукой показывала на распахнутую соседнюю дверь. «Истеричка», — прокомментировал Семен. «Семен», — возмутилась Наталья. «Она увидела труп. Как, по-твоему, она должна реагировать?» Рассовский был мертв уже сутки или около того. Семен вызвал полицию. Ничего больше соседи сообщить не могли. «Приятная пара», — садясь в машину, признала Соня. «Сонь, почему тебе Юля сразу не понравилась?» Запоздало поинтересовался Иван. «Помнишь, они обе тебе не понравились, и Юля, и Камилла?» «Потому что стерва». «И ты сразу поняла, что она стерва?» — уточнил он. «Конечно, что тут непонятного?» Иван озадаченно покачал головой. Ему Юля не казалась стервой. «И сразу не показалась. И тем более сейчас». Она была несчастной бабой, еще не осознавшей до конца своего горя, и Иван искренне ее жалел.